Сидней, Австралия. Клеар Уотер Мемориал – новейшая больница, которую собираются возводить в Австралии, и крупнейшая из тех, что построили после войны. Комната Терри Нокса находится на 17-м этаже президентского люкса. Роскошные апартаменты и дорогие лекарства, которые почти невозможно достать, Самое малое, что правительство может сделать для первого и пока единственного австралийского командира Международной орбитальной станции. Как сказал он сам, неплохо для сына горняка, добывавшего опалы в Андамука. Его высохшее тело снова оживает во время нашего разговора. На лице появляется румянец. «Было бы хорошо, если бы хоть половина историй, что о нас рассказывают, была правдой. Мы могли бы выглядеть еще большими героями. А правда в том, что мы не попали в ловушку, словно нас вдруг неожиданно там заперли. Никто не видел, что происходит лучше нас. Никто не удивился» когда не прилетела смена с Байконура или когда Хьюсон приказал нам грузиться в x 38 для эвакуации. Спасательная шлюпка для возвращения со станции на Землю Я бы хотел сказать, что мы нарушили приказ или дрались друг с другом за право остаться. А на самом деле все было буднично и здраво, Я приказал научникам и другому персоналу, в котором не было острой необходимости, возвращаться на Землю, а остальным представил возможность выбирать самим. Без x 38 мы практически оставались в заперти, но если подумать, что тогда было поставлено на карту, не представляю, чтобы кто-то захотел улететь. МКС – одно из величайших чудес инженерной мысли. Мы говорим о такой большой орбитальной платформе, что ее можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Потребовались усилия 16 стран в течение 10 с лишним лет, пара сотен выходов в космос и больше денег, чем готов признать любой, кому не гарантирована занятость, чтобы наконец-то ее закончить. Сколько понадобится для постройки новой, если ее вообще можно воссоздать, Прочим важнее самой станции была неизмеримая ценность спутниковой связи. В то время на орбите вращалось около 3000 спутников, и человечество зависело от них во всем, начиная с навигации и наблюдения и заканчивая более прозаичными, но не менее важными вещами, вроде достоверного прогноза погоды. В современном мире эта сеть также необходима, как дороги в древние времена или поезда в индустриальный век. Что будет с человечеством, если эти драгоценные аппараты просто попадают с неба? Мы никогда не собирались спасать все подряд. Нереально, да и не нужно. Имело смысл сосредоточить усилия на самых важных для ведения войны объектах. Пара десятков птичек, которым следовало остаться в воздухе, Одного этого было достаточно, чтобы рискнуть и не улетать. Вас обещали спасти? Нет, да мы и не ждали. Вопрос был не в том, как мы попадем на Землю, а в том, как нам выжить на орбите. Даже со всеми запасами кислорода, аварийными хлоратовыми свечами. На МКС перестали использовать электролиз для получения кислорода, пытаясь сберечь воду системой оборотного водоснабжения, работающей на полную мощность. По военной спецификации производительность МКС по переработке воды составляла 95%. У нас оставалось еды всего на срок около 27 месяцев, учитывая и возможность забоя подопытных животных из лабораторного модуля. Ни на одном из них не тестировали каких-либо вакцин – Поэтому мясо было съедобно. Я до сих пор слышу тонкий писк бедных зверюшек. До сих пор вижу капли крови, плавающие по помещениям станции. Даже там, наверху, не избежать крови. Я пытался подходить к этому с научной точки зрения. Подсчитывал пищевую ценность каждой проплывающей красной капельки, которую всасывал из воздуха. Я верил, что делаю это во имя поставленной цели – Они из-за дикого голода. А расскажите поподробнее о своей цели. Если вы не могли никуда выбираться со станции, как удавалось удержать спутники на орбите? Мы использовали Жюль а 3, а от АОТ автоматический орбитальный транспортировщик. Последний груз отправленный перед тем, как мертяки захватили французскую Гвинею. Корабль задумывался как одноразовый. Получив груз, его наполняли мусором и отсылали обратно на Землю сгорать в атмосфере. Вторым назначением одноразового «АОТ» было использование его стартового ускорителя для поддержания орбиты станции. «Мы оснастили «АОТ» ручным управлением и креслом для пилота. Жалко, что не было нормального иллюминатора». Ориентироваться по видеомонитору не очень удобно, как и работать за бортом станции в костюме для спуска на Землю, потому что нормальный скафандр в жюль не помещался. Чаще всего я выходил к «Астро», который являлся всего лишь космической заправочной станцией. «Астро» — автономный космический транспортный роботизированный орбитальный спутник. Боевым спутникам и спутникам-шпионам иногда надо менять орбиту, чтобы найти новые цели. Тогда запускались реактивные двигатели, используя невеликий запас гидрозинового топлива. До войны американские военные поняли, что заправочную станцию экономически выгоднее разместить прямо на орбите, чем беспрестанно посылать в космос людей. Так и появился «Астро». Мы приспособили его еще и под дозаправку других спутников, гражданских модулей, которые очень редко требовали топлива, чтобы вернуться на прежний курс после уменьшения высоты орбиты. Чудесный аппарат! Он действительно экономил время. У нас имелось много технологий подобного рода. Канадарм, 50-футовый автоматизированный манипулятор, который выполнял необходимые работы по техническому обслуживанию внешней обшивки станции, был Боба-рабонавт, управляемый виртуальной реальностью, которого мы оснастили реактивным двигателем, чтобы он мог работать не только возле МКС, но и дальше, у спутника. Еще у нас имелся небольшой эскадром ПСА, автономных роботов размером и формой с грейпфрут. ПСА – персональный помощник астронавта Вся эта волшебная техника должна была облегчить работу. Жалко, что она так хорошо работала. Каждый день у нас оставался час или даже два, когда делать было абсолютно нечего. Можно спать, можно делать зарядку, перечитывать одни и те же книги – слушать радио «Свободная земля» или музыку, которую мы взяли с собой. Не знаю, сколько раз я слушал песню группы «Red Gum» «God help us, I was only nineteen». «Помоги мне, Господь, мне было всего девятнадцать». Английский. Примечание переводчика. Отец ее очень любил. Она напоминала ему о временах Вьетнама. Я молился, чтобы армейская выучка помогла ему спасти свою и мамину жизни. Я ничего не знал ни о чем. Ни о ком-либо еще из Австралии с тех пор, как правительство переместилось на Тасманию. Мне хотелось верить, что у них все хорошо. Впрочем, глядя на то, что творится на земле, чем мы в основном и занимались в свободное время, в это верилось с большим трудом. Говорят, во время Холодной войны американские шпионские летательные аппараты могли прочитать газету «Правда» в руках советского гражданина. Не уверен, что это действительно так. Я не в курсе технических характеристик того поколения космических аппаратов. Но могу сказать, что телекамеры современных штучек, чьи сигналы мы перехватывали, прекрасно демонстрировали, как рвутся сухожилия и ломаются кости». Мы читали по губам жертв, молящих о снисхождении. Видели цвет их глаз, вылезавших из орбит с последним дыханием. Видели, в какой момент красная кровь превращалась в коричневую и как она выглядела на сером лондонском асфальте по сравнению с белым песком Кейп Код. Мы не могли задавать точку наблюдения спутникам-шпионам. Цели определяли американские военные. Мы видели много боев. Нунци, Йонкерс наблюдали за действиями индийских войск, которые пытались спасти гражданских, запертых на стадионе Амбиткар в Дели, когда они сами попали в ловушку и отошли к парку Ганди. Я смотрел, как их командир построил людей в каре, как англичане в колониальные годы. Это сработало, по крайней мере, в начале. Самое досадное в наблюдении через камеры спутника – Ты только смотришь, однако ничего не слышишь. Оказывается, у индийцев кончались боеприпасы. Но мы только видели, как зомби начали их окружать. Потом появился вертолет, а командир индийцев заспорил со своими подчиненными. Мы не знали, что это генерал Радж Сингх. Мы даже не были в курсе, кто это такой. Не слушайте тех, кто говорит, будто он сбежал, когда запахло жареным. Мы видели все своими глазами. Радж Синг действительно полез в драку, и один из его парней действительно врезал ему по лицу прикладом. Генерал был без сознания, когда его затаскивали в вертолет. Ужасное чувство. Видеть все так близко и не иметь возможности что-либо сделать. У нас были и свои устройства для наблюдения. Гражданские исследовательские аппараты и оборудование самой станции. Картинка и в половину не такая четкая, как у военных, но все равно пугающе ясная. Так мы получили первое представление о несметных полчищах мертвяков в Средней Азии и на американских великих равнинах. Действительно несметных, растянувшихся на многие мили, как когда-то стада американских буйволов. А еще наблюдали за эвакуацией японцев и не могли сдержать восхищения. Сотни кораблей, тысячи маленьких лодок. Мы потеряли счет вертолетом, метавшимся от крыши зданий к судам и обратно, реактивным лайнерам, улетавшим на север, на Камчатку. Мы первые обнаружили ямы зомби. Мертвяки рыли их, пытаясь добраться до нор животных. Вначале мы думали, что это единичные случаи, а потом заметили, что они рассыпаны по всему миру – Иногда совсем близко друг к другу. На юге Англии было поле, наверное, с множеством кроличьих нор, просто усеянное ямами различной глубины и диаметра. Вокруг многих были большие темные пятна. Мы не могли приблизить картинку, но были почти уверены, что это кровь. Для меня это стало самым жутким примером вражеского напора. Мертвяки не проявляли разумного мышления, только животные инстинкты – Однажды я видел, как зомби охотился за чем-то, наверное, за кротом, в пустыне Намиб. Крот зарылся глубоко в дюну. Пока упырь пытался до него добраться, песок все сыпался и сыпался в разрываемую яму. Мертвяк не обращал ни на что внимания, просто делал свое дело. Я наблюдал за ним пять дней. Смутная картинка, на которой зомби роет, роет и роет, Потом как-то утром он просто остановился, вылез и пошаркал прочь, как ни в чем не бывало. Наверное, потерял след. Повезло кроту. Несмотря на всю нашу современную оптику, ничто не производит такого впечатления, как увиденное невооруженным глазом. Стоит просто посмотреть через иллюминатор на нашу хрупкую маленькую планетку, видя повсеместное экологическое опустошение Понимаю, что современное экологическое движение началось с американской космической программы. Столько огня! Я имею в виду не только горящие дома, леса и даже нефтяные вышки, полыхающие без всякого контроля. Чёртова арабы просто взяли и подпалили их. Но и костры в лагерях. По сей день никто не знает, почему королевская семья Саудовской Аравии – приказала поджечь свои нефтяные месторождения. Их было не меньше миллиарда крошечных оранжевых точек, освещающих Землю там, где когда-то было электричество. Каждый день, каждую ночь, словно горит вся планета. Мы даже не брались за точную оценку количества пепла, но прикинули, что это похоже на обмен ограниченными ядерными ударами между США и бывшим Советским Союзом даже не учитывая реальных атомных бомбардировок Ирана и Пакистана. Их мы тоже видели и регистрировали. От вспышек у меня еще долго плавали перед глазами точки. Ядерная осень уже вступала в свои права, серо-коричневый покров становился все плотнее с каждым днем, словно глядишь на чужую планету или на Землю в последний день апокалипсиса. Постепенно из-за этой пелены – Обычные оптические приборы стали бесполезны, и мы перешли на тепловые и радарные датчики. Привычное лицо Земли исчезло, сменившись страшной карикатурой. С помощью одной из трех систем, сенсор Астер со спутника Терра, мы узнали о прорыве дамбы Триущелья. Поток из примерно 10 триллионов тонн воды с мусором илом, камнями, деревьями, машинами, домами и кусками самой дамбы величиной с дом. Это был живой коричнево-белый дракон, несущийся к Восточно-Китайскому морю. Только подумайте о людях на его пути. Они сидели в забаррикадированных зданиях и не могли сбежать из-за живых мертвецов, осадивших их двери. Никто не знает, сколько людей погибло в ту ночь». Дела находят до сих пор. Сжимает в кулак одну костлявую руку. Второй нажимает на кнопку самолечения. Только подумать. Китайское правительство пыталось снять себе ответственность. Читали синограмму речи китайского президента. Мы смотрели само обращение, перехватив сигнал с их спутника Синосад-2. Он назвал это непредвиденной трагедией. Да неужели непредвиденная? Неужто никто не знал, что дамбу построили на активной линии геологического разлома? Никто не был в курсе, учтя еще раньше увеличивающийся вес гигантских резервуаров провоцировал землетрясения? Доказано, что резервуар дамбы Катце в Лесото послужил причиной множественных сейсмических возмущений с самого ее создания в 1995 году а трещины в основании заметили за несколько месяцев до окончания строительства дамбы. Китайц назвал это инцидентом, которого невозможно было избежать. Сукин сын! У них было достаточно войск, чтобы вести открытые бои почти во всех крупных городах, но не хватало пары полицейских, чтобы защитить людей от надвигающейся катастрофы. Никто не представлял, Какие будут последствия, если бросить разом и сейсмические станции наблюдения и управление аварийным водосбором. А потом они решили переиначить собственные слова и заявили, что сделали все возможное для защиты дамбы. Что в момент катастрофы отважные солдаты Народно-освободительной армии отдавали свои жизни за ее спасение. Так вот я лично наблюдал за тремя ущельями целый год до бедствия. И единственные солдаты, которых я там видел, отдали свои жизни очень, очень давно. Неужели они и вправду думали, что их люди купятся на такую наглую ложь? Неужели они не видели, что напрашиваются на всенародное восстание? Через две недели после начала революции мы получили первый и единственный сигнал с китайской космической станции Ян Ли -Вэй. второй и последний аппарат на орбите которым управляли люди. Но он не мог сравниться с нашим изысканным произведением искусства. Небрежные тяп модули Шэньчжоу, слепленные с топливными баками ракетоносителя Лонгмач в виде гигантской версии старинной американской Скайлэб. Мы пытались связаться с ними много месяцев. Даже не знали, остался ли экипаж на борту. Мы получили только сообщение, записанное на отличном гонконгском английском – призывающие нас держаться подальше. Не то мы навлечем на себя смертоносное насилие. Какая дурацкая потеря. Можно было сотрудничать, обмениваться припасом, техникой. Кто знает, что мы сумели бы сделать, если бы отбросили в сторону политику и объединили усилия, как обычные, черт возьми, нормальные люди. Пришлось убедить себя, что на китайской станции никогда никого не было» а угроза смертоносного насилия – всего лишь уловка. И как же мы удивились, когда к нам поступил сигнал по радиолюбительской связи. Международная космическая станция оборудована гражданской радиолюбительской связью, которая изначально предназначалась для разговоров командой со школьниками. Живой человеческий голос, усталый, напуганный, прервавшийся уже через пару секунд. Но для того, чтобы погрузиться на Берн и полететь на Ян, этого хватило. Едва китайская станция появилась на горизонте, я увидел, что ее орбита сильно смещена. Когда подлетел ближе, сразу понял, почему. У их спускаемого аппарата сорвался люк, а поскольку он еще не отстыковался от главной шлюзовой камеры Вся станция разгерметизировалась в считанные секунды. Из предосторожности я запросил разрешение на стыковку. Никакого ответа. Зайдя на станцию, я увидел, что там достаточно места для семи или восьми членов экипажа, но ложементов только два. На Яне было полно аварийных запасов, достаточно пищи, воды и свечей для получения кислорода лет на пять. Вначале я только не мог понять, зачем это все. На борту не оказалось ни научного оборудования, ни устройств для сбора информации. Выглядело так, словно китайское правительство послало двух людей в космос с единственной целью – пожить на орбите. Покрутившись по Ливею минут 15, я обнаружил целый арсенал. Это был всего лишь гигантский орбитальный аппарат уничтожения – Если выпустить все заряды, находившиеся на космической станции, то этого с лихвой хватило бы на истребление всех других орбитальных платформ в обозримом пространстве. Тактика выжженного космоса. Если не нам, то и никому. Все системы станции работали. Ни следов пожара, ни технических повреждений, ни единой причины, объясняющей срыв люка спускаемого аппарата. Я нашел тело одинокого тайконавта. Он все еще держался за обшивку. На нем был скафандр, но стекло шлема оказалось пробито пулей. Думаю, того, кто стрелял, унесло в космос. Хочется верить, что китайская революция случилась не только на Земле. А нас вызывал именно тот, кто сорвал люк. Его приятель остался верен старому режиму. «Наверное, мистеру верноподданному приказали активировать заряды и навести их на цели. Чжи! Имя было написано на его личных вещах. Чжи попытался выкинуть напарника в космос и получил пулю. Похоже на правду, как мне кажется. Именно такая эта история и останется в моей памяти». «Там вы и пополнили запасы. На станции Ян?» Поднимает вверх большой палец. Мы обчистили каждый угол, унеся все, что только можно. С удовольствием соединили бы две платформы, но для такого предприятия у нас не было ни инструментов, ни людских ресурсов. Конечно, можно было использовать спускаемый аппарат для возвращения на Землю. Там имелся теплозащитный экран, да и места хватило бы для троих. Соблазн оказался велик, но высота орбиты быстро уменьшалась. Приходилось срочно выбирать бежать ли на землю или пополнить запасы МКС. Вы знаете, на чем мы остановились? Прежде чем покинуть китайскую станцию, мы похоронили нашего друга Чжи. Привязали тело к койке и сказали пару слов за упокой, прежде чем Ян сгорел в атмосфере. Конечно, наверняка мы ничего не знали. Он мог быть и приспешником старого режима, а не мятежником – Но в любом случае его действия помогли нам выжить. Мы оставались на орбите еще три года. Три года, которые не удалось бы пережить без китайских запасов. Меня до сих пор забавляет, что смена прибыла к нам на частном гражданском аппарате Spacecraft 3 Корабль, изначально предназначенный для довоенного космического туризма. Пилот в ковбойской шляпе и с широкой, самоуверенной улыбкой «Янки». Пытается изобразить техасский акцент. «Кто-нибудь заказывал смену?» Смеется, потом морщится и снова нажимает кнопку самолечения. «Иногда меня спрашивают, жалели мы о своем решении остаться на станции. Я не могу отвечать за своих товарищей. На смертном одре все они говорили, что сделали бы это снова. Как можно не согласиться?» Я не жалею о последовавших позже тяжелых днях, когда пришлось заново знакомиться со своими костями и вспоминать, зачем милостивый Господь дал нам ноги. Не жалею, что подвергся сильному воздействию космической радиации, когда работал за бортом в слабо защищенном костюме, когда жил на МКС без нормального экранирования. Нет, не жалею. В том числе и из-за этого» а вводит рукой больничную палату показывает на аппараты присоединенные к его телу мы сделали свой выбор и думаю вносили посильный вклад до последнего неплохо для сына горняка добывавшего опалы в андндамука тероккс умер через три дня после этого интервью